Глава восемнадцатая Кайнар Тикту оказался очень дотошным и въедливым переговорщиком. Мы с ним и с Аргусом просидели почти до ужина, но так толком ни к чему и не пришли. Я понимал, чего добивается Тикту. Их бизнес, который мы захватили, был ориентирован на снабжение региона Раджкот. И раз уж Тикту потеряли контроль над ним, глава клана пытался сделать всё, чтобы сохранить прежние объёмы поставок. А то и расширить их, или хотя бы иметь перспективу расширения. Ну, в общем-то, мы с Аргусом не имели ничего против. Переориентировать бизнес на другие направления — это долго и дорого. Да и зачем, если рынок сбыта есть, и он готов принимать от нас всё, что мы готовы дать. К тому же, великий клан в деловых партнёрах — это не то, от чего стоит отказываться. Такие связи всем нужны, не только Тикту. Другое дело, что глава клана Тикту отлично ориентировался в работе своего бывшего бизнеса, а мы с Аргусом изрядно плавали в деталях. Я, конечно, смотрел отчеты, в том числе и ранние отчеты, которые Тикту делали для себя, но разобраться детально у меня всё равно не было времени. Да и не только мне отошёл захваченный нами бизнес Тикту. В общем, рамочного соглашения мы кое-как достигли, но для обсуждения деталей договорились встретиться ещё раз в расширенном составе. Со стороны Тикту будет присутствовать еще и род модевара а мы с Аргусом подтянем не только свои роды, которые получили часть бизнеса Тикту, но и союзников. алару и Нараджи тоже ведь что-то досталось по итогам войны. но ну и, разумеется, будут присутствовать наши помощники из слуг рода, которые непосредственно и занимаются клановым бизнесом. «Фух, ну и душный же онти тип!» — смахнул несуществующие подсалба Аргус, когда за Тикту закрылась дверь. Ну, а как ты хотел, усмехнулся я. У него есть преимущество, он знает свой бизнес, и с его стороны глупо было бы этим не воспользоваться. Ага, воспользоваться, фыркнул Аргус. Воспользовался так, что про мирный договор забыл. Я пару мгновений непонимающе смотрел на Аргуса, а потом расхохотался. Эй, правда, ты кто так заморочил голову и нам, и себе, что про собственное заключение мира никто из нас и не вспомнил? Конечно, бежать за Тикту и возвращать его никто не стал. Формальный мир больше нужен Тикту, так что в следующий раз обсудим. У нас на сегодня было еще одно дело, так что на дополнительные обсуждения уже попросту не осталось времени. Для всеобщих переговоров на этот раз мы использовали свойства системы древних объектов. Единое телепатическое пространство черноты позволяло половине чужаков никуда не ехать, а просто спуститься в свои родовые хранилища в заранее оговоренное время. Приглашение на эту встречу я всем разослал сразу после первого разговора с Диоталией у Аргуса и от большей части чужаков получил подтверждение, что они будут. Когда я спустился в свое родовое хранилище и вошел на управляющий слой, в черноте уже ощущалось больше десятка чужаков. Аргус, Лианг, Чопра и младший наследный принц Непала были тут. В принципе, этого достаточно, чтобы принять решение. Лидеры стран есть, а значит, до своих чужаков они донесут наше решение. Ну и я дополнительно разошлю письма всем без исключения, на всякий случай. «Коллеги, приветствую!» — отправил мысль им всем я. «Давайте подождем еще в минут пять и будем начинать. Приветствую! Привет, Шахар! Приветствую!» — донеслись отклики со всех сторон. Через пару минут появилась Шанкара. И больше никто не пришел. Части из нас действительно было далеко ехать до своих родовых хранилищ, и ради простого разговора не все готовы были терять по двое-трое суток на такие поездки. Их можно было понять. Тем более, что я заранее предупредил, мне нужно просто поговорить. Никаких действий сегодня не будет. В итоге из самостоятельных фигур на этой встрече не было только лопания. Абихет и Кришан сразу сказали, что доверяют мне и заранее отдают свои голоса за моё решение, если потребуется общее голосование. Тикси и Джины тоже не было, но они состоят в клане Аргуса, так что в любом случае подчинятся его решению. Не было ещё китаянки из клана вассала Триады, но ну и тут Лианг донесёт до неё наше решение и обеспечит его выполнение. Ну а Лапания, видимо, я расскажу, что и как. Формально он мне не подчиняется, но вряд ли он станет бунтовать против всех. Итак, коллеги, начал я. Аргус ситхард нашел нового чужака. Одного из тех двоих, которые должны контролировать морские сектора. Не знаю, смотрели ли вы карту, поэтому кратко поясню. С южным морским сектором особых проблем, скорее всего, не будет. С северным сложнее, там более серьезные глубины. На днях мы с Аргусом поможем новому чужаку взять контроль над южным морским сектором. Чужака для северного морского сектора у нас по-прежнему нет. И неизвестно, когда мы его найдем. Пришельцы слушали меня внимательно. Со всех сторон то и дело доносились легкие волны любопытства или ожидания. Негатива я пока ни от кого не уловил. И в связи с этим у меня родилось следующее предложение, продолжил я. После того, как новый чужак возьмет контроль над южным морским сектором, «Я предлагаю вновь попробовать собрать общую карту системы». «Думаешь, сработает?» — спросил Лианг. «Из нашего мира я помню, что большинство бывает разное», — ответил я. «Простое большинство, то есть больше половины. Квалифицированное большинство, то есть 75% или 3 четверти. И подавляющее большинство — больше 90%. В прошлый раз квалификационное большинство у нас не сработало». С новым чужаком нас будет восемнадцать из девятнадцати возможных. Это подавляющее большинство. Почему бы нам не проверить его?» Чужаки задумались. «Действительно», — откликнулся Лианг, — «нам это, в общем-то, ничего не будет стоить. но ну, разве что кое-кому придётся всё-таки прокатиться до своих объектов. Зато дело, наконец, может сдвинуться с мёртвой точки». «Я тоже так думаю», — улыбнулся я. возражение есть?» «Нет, никаких, только за!» — донеслись ответы остальных. И вновь, как я не прислушивался, негатива не уловил. «Ну и отлично, значит, попытаемся еще раз». По идее, уж потерю одного чужака из всего состава системы должна допускать, даже несмотря на то, что они возрождаются вновь и вновь. Это банальная техника безопасности. Не должно быть у одного единственного бунтаря возможности напрочь заблокировать работу всей команды. Но это логика моего мира. А как мыслили создатели системы, мы проверим в ближайшее время. Тогда, после того, как новый чужак примет власть над своим сектором, я разошлю вам всем письма с даты нового сбора карты, сообщил я. Декады на подготовку окна в своем расписании вам хватит? Да-да, конечно, даже много, вновь ответили мне остальные. Радует меня такая солидарность. Как минимум среди действующих чужаков точно нет тех, кто по каким-то своим причинам саботировал или оттягивал бы очередной этап нашей работы на мир. Тогда у меня всё. Подвёл итог. Благодарю за сотрудничество. Вернувшись в свой кабинет, я засел за телефонные переговоры. Пора было что-то решать с лопания, иначе можно упустить очень хорошую возможность. Только время поджимало, и не факт, что мы сможем всё успеть. «Привет, Баджи!» — улыбнулся я, как только Лапанья снял трубку. «Привет, Шахар!» — отозвался Лапанья. «Скажи мне, ты еще не нашел способа вернуть свой родовой камень?» — спросил я. «Пока нет», — ответил он. «И никаких планов или договоренностей на этот счет у тебя нет? Или, может быть, каких-то других договоренностей, о которых мне стоит знать, прежде чем браться за решение этого вопроса?» «Если ты о предложениях кланов», — усмехнулся Лапанья, — «то их у меня много, но я пока ни одной из них не принял, и никаких договоренностей ни с кем у меня нет». «Да, я об этом». Учитывая скрытность Лапанья я не мог не уточнить. Не хотелось бы ввязаться в заварушку и обнаружить, что вместе с родовым камнем Лапанья потом уйдет в другой клан. Понятно, что он заплатит мне за возвращение своего родового камня в любом случае, но есть вещи, которые не делают для чужих. «Ни за какую цену?» «У меня есть один вариант», — сообщил я. «Пока не знаю, выйдет ли из этого хоть что-то, но могу прощупать почву». «Что требуется от меня?» — уточнила Лапанья. «Предварительное согласие», — ответил я. «И на саму помощь от меня, и на последующее вступление в мой клан. Цену за помощь говорим отдельно, когда у меня на руках будут детали. Сильно давить на тебя не буду, ты знаешь моё отношение к своим». «Согласен», — без раздумий сказал Лапанья. «Тогда приглашаю тебя на чай», — улыбнулся я. «Или даже на обед. Скажем, послезавтра сможешь?» «Да, конечно, спасибо, Шахар!» «Пока не за что. До встречи. До встречи!» Следующий мой звонок был наследнику рода Каспадия. С ним обсуждать что-либо по телефону я не стал, просто уточнил, актуально ли до сих пор его предложение. Услышал, что «да», актуально, и договорился о встрече завтра в городе. Наследник рода Каспадия взрослел на глазах. Мальчишке было тринадцать, но выглядел он уже лет на шестнадцать. Я его даже не сразу узнал, когда он вошел в ресторан. «Господин Раджат», — остановившись около занятого мной столика, склонил голову он. «Господин Каспадия», — кивнул в ответ я. «Располагайтесь. Чай и сладкие закуски я заказал. Сейчас принесут, но если вы хотите что-то еще... Нет, нет, благодарю», — откликнулся Каспадия. Не успели мы обменяться и парой любезностей, положенных по этикету, как официант принёс наш чай и сладости. Когда официант ушёл, я сплёл изолирующий купол. И от остальной части ресторана нас отрезала серая пелена. Столик я выбрал в углу, поблизости от нас посетителей не было, так что мой купол никому не мешал. Мы с господи оба налили себе чаю, сделали по паре глотков, а потом он ещё и с интересом перепробовал всё, что нам принесли. «Хорошая кухня», — сделал вывод Каспаде и демонстративно чуть-чуть отодвинул от себя чашку с чаем, показывая, что готов к серьёзному разговору. До того момента, когда Кишори окончательно покинет ИСБ, осталось около декады, я, верно, подсчитал, начал я. «Верно», — кивнул Каспаде. «Я держу этот вопрос на контроле, а разговоров о продлении временных полномочий Кишори пока нет». И, похоже, не будет. Кишори намекал в узких кругах, что за месяц невозможно передать преемнику всё, и до императора эти слова наверняка донесли. Но император своего решения не изменил. Кишори уйдёт в срок. — Если мы договоримся, я готов помочь вам вернуть ваш родовой камень, — произнёс я. — Но позвольте уточнить. Вы собирались его возвращать без моего участия? — Конечно, — спокойно ответил господи. Шансов на успех у нас было бы немного, прямо скажу. Свою военную мощь мой род еще не восстановил. Но не попытаться мы не могли. Не проще вам было бы договориться с Хатри. Даже если Хатри окажется более... Каспадия помялся, но все-таки подобрал формулировку. Принципиальным аристократом, чем Кишори, он станет прежде всего главой СБ. И интересы службы будут выше, чем воспитание аристократа. Я неопределенно покачал головой. Есть вещи, на которые аристократы не пойдут. Понятно, что тут многое от самого аристократа и от его рода зависит, но тем не менее. И станет ли Хатри вторым Кишори, было пока непонятно. К тому же есть еще император, напомнил господи. И он точно не позволит Хатри отпустить поводок. Тут, да, добровольно отказываться от абсолютной власти над аристократическим родом император не станет. «Хорошо, я понял», — кивнул я. «Тогда давайте вернёмся к нашей с вами сделке. Я готов обменять ваш родовой камень на родовой камень другого рода». Господь удивлённо вскинул брови. «У вас обширные связи в теневом мире», — пояснил я. «Мне нужен родовой камень, который был похищен у последнего представителя рода в свободных землях несколько месяцев назад». «Лапанье», — догадался Господь. «Верно», — подтвердил я. «Ваших возможностей хватит, чтобы его отыскать». Господи задумался и вновь потянулся к чашке с чаем. «Боюсь, для моего рода будет очень непросто выполнить условия этой сделки, господин Раджат», вздохнул Господи. «Боюсь,